Глава 20 Песня в ночи. Утро в Уорвик-Кастл начиналось с пения петухов. Затем раздавался протяжный звук рога на одной из башен, возвещавший приход нового дня. Замок оживал. Хлопали двери, гремели засовы, скрипя петлями, опускались подъемные мосты, чтобы впустить в замок торговок зеленью и молоком. Во дворе слышались перебранка чели, держания коней, выводимых из конюшен на водопой. На раскатах стен менялась стража. Но людей Майс вся эта суматоха не касалась. Им, узникам одной из башен, некуда было спешить. Накрывшись одеялами, они продолжали спать. Лишь порой кто-нибудь из них приподнимал голову, прислушивался и вновь засыпал. Вряд ли этим незнающим устали воинам когда-либо приходилось так высыпаться, как в эти две недели, что они провели в заперти в стенах ворвик касла Однако люди томились от безделья. Их держали под замком, не позволяя и шагу ступить за дверь, но у них была сытная еда и удобные постели. Раны и ссадины, полученные в пути, зажили, они набрались сил. От обильной пищи щеки их округлились. бы я так всю жизнь прожил», — говорил Гарри. «Если бы мне еще дозволили повалять красотку, да прокатиться на добром жеребце хотя бы вон до той мельницы». Гарри, как всегда, шутил, но, несмотря ни на что, настроение у всех было прескверное. Угнетало однообразие дней, беспрестанное ожидание, неопределенность, скука. По утрам Филипп лежал, закинув руки за голову, вглядываясь в изображение каменного карлика, высеченное в центре свода. Каждое утро повторялось одно и то же. Громыхала дверь, приходили прислужники с кувшинами воды и тазом для умывания. С ними был и с бритвами и полотенцами. Воины лениво вставали, лениво ополаскивали лица, затем садились к столу и сыдно завтракали. После еды каждый занимался, чем хотел. У Гарри с собой оказалось все, что необходимо для игры – колода карт, кожаный стаканчик и кости. Так пленники просиживали целые дни, пока забава не приедалась, и тогда они расходились по углам. Оливер принимался негромко наигрывать на свиреле, остальные или молчали, или развлекали друг друга байками. Сэр Филипп за эти дни как никогда много узнал о своих радниках. Он выслушал немало любовных историй и приключений Гарри. С удивлением выяснил, что селач Фрэнк в детстве был хилым, златушным ребенком, и все считали, что он не жилец на этом свете. Однако одна старая ведьма из болотистых долин пограничья посоветовала его матери мазать мальчика какими-то болотными грязями. Епарнишка парнишка словно родился заново, стал расти, набираться сил, и вскоре во всей округе не нашлось человека, который мог бы потягаться с ним на равных. Шепелявый Джек качал головой. «Тебе теперь до конца своих дней надо Господу молиться, чтобы он простил тебе этот грех, крест честной. Он лечился не молитвой, не наложением святых мощей, а какими-то бесовскими наущениями. Фу! Джек, этот вспыльчивый, легко ввязывающийся в драку парень, на деле оказался отчаянно религиозным. Все дни, что они провели в башне, он подолгу усердно молился, стоя на коленях и перебирая простые деревянные четки. «Я большой грешник», — сокрушенно твердил он. «Я много убивал, насиловал и грабил». Оказалось, что шепелявый Джек хотел поднакопить деньжонок, чтобы сделать взнос и стать монахом в одной из богатых обителей. Гарри потешался — Зачем же в богатую? Там не молятся, а жрут. Шел бы ты лучше в какой нибудь глухое монастыришко. Истязал бы там плоть, ходил бы во волосиницы, посты соблюдал. Глядишь, и грешки бы замолил. Но Джек не соглашался. Я много бед натерпелся, много крови пролил. И закончить дни хочу лишь в богатом монастыре. Ничего, я и там от грехов избавлюсь. Постепенно. Оливер обычно отмалчивался. Оживал он лишь, когда речь заходила о бане Невиль а надо отметить, что эта тема в их беседах присутствовала постоянно. «Леди Анна как ангел», — говорил юноша, — «она прекрасна и добра. Где еще найдешь столь благородное и сострадательное сердце? Помните, как она утешала меня после гибели моего отца? Подумать только, с каких высот она спустилась, чтобы пожалеть меня, простого грубого солдата. О, я готов стать даже ее псом, чтобы лизать ей руки». «А как она стреляет из арбалета?» — подхватывал Фрэнк. «Я и мужчин-то немного видел, которые могли бы похвастаться таким мастерством. Ее стрелы не знают промаха». У Гарри блестели глаза. «А какая красавица! Глаза, как листва, губы, спелая земляника, когда я вспоминаю, сколько раз помогал сойти с коня этому усталому мальчику и ни разу не догадался его пощупать». «Прикуси язык, Гарри!» — обрывал Филипп. «Ты словно не видишь разницы между леди и пастушкой. И не забывайте, все в нашей судьбе сейчас зависит от леди Анны. Пока она не сдается на уговоры Джона Невеля, мы живы и не брошены в застенок». Воины сникали. Они знали, что Майс Грейва уже несколько раз вызывали к Монтегю, и каждый раз дело сводилось к одному. От рыцаря требовали уговорить Анну отдать дядюшке письмо. Сам Мандегю, судя по всему, ничего не мог добиться от упрямой племянницы, и вся эта затея, грозившая Маркизу в случае огласки бесчестием, пока не принесла ему никаких плодов. И вновь тянулись однообразные дни. Большую часть времени Филипп проводил в нише узкого, словно бойница окна. Оно находилось на самом верху башни, так высоко, что сколько ни прижимаясь лбом к прутьям решетки, внизу можно было разглядеть лишь каску лучника, мерящего шагами крепостную стену. Облокотясь о каменную плиту подоконника, Филипп часами наблюдал за скользившими в ней беласточками. Над головой рыцаря были слышны мерные шаги стражи, сменявшиеся каждые несколько часов. Рыцарь не мог видеть того, что происходило во внутреннем дворе замка, однако он был достаточно опытным воином, чтобы определить, что в замке тревожно. Однако для узников все оставалось по-прежнему. Филипп нередко помышлял о побеге, но сколько ни ломал он голову, не видел ни малейшей возможности выбраться из крепости. Оставалась лишь слабая надежда на Анну Невиль. Но где она, что с ней, насколько крепка над нею власть Монтегю, Филипп также не ведал. Стражники были молчаливы, замкнуты и на вопросы не отвечали. Филипп поражался тому, как с самого начала не догадался, что Анна из рода Невилей, Не зря же так хлопотал епископ, и потом глаза, выразительные зеленые глаза Невели. Филипп неотрывно думал о бане, вспоминая каждый жест, каждый взгляд с того момента, как девушка заразительно хохоча вошла в покой епископа, вплоть до горькой минуты, когда она исчезла на галерее зала ворвик Орвик-Касле, унося с собой послание короля Эдуарда. Как это часто бывает, воспоминания оказали на него гораздо более сильное действие, чем сама действительность. Перед ним чередой проходили картины их совместного пути, наполненные тем, что Филипп счел за простое преклонение подростка перед прославленным рыцарем. «И та их ночью, костра!» Он обнимал тонкое девичье тело, но никакое чувство не подсказало ему, какое сокровище он сжимает в своих руках. И разве Анна не злилась, когда он увлекся уличной плесуньей? А однажды на его вопрос, что означает ее улыбка, она ответила «Мне хорошо с вами, сэр Филипп». Душа Филиппа Майсгрейва была полна сладкой горечью, хотя порой он пытался отрезвить себя, внушаясь, что все это лишь пустые домыслы. «Я становлюсь тщеславен и забываю, что она дочь великого делателя королей», — урезонивал он себя. Однако ранее он не испытывал и тени тщеславия от того, что ему признавалась в любви сама королева Англии. Наоборот, ее слезы и объятия только разбередили уже начавшую зарубцовываться рану. Именно поэтому Филипп, с головой уйдя в дорожные события, избегал даже думать об Элизабет. Из задумчивости его вывел ляск отодвигаемого засова. Тяжелая дверь с визгом повернулась в петлях. Вошли слуги, принесшие ужин. Молча накрыв на стол, они удалились. Гарри весело потер руки. «Клянусь чревом Господним, я на всю жизнь запомню достоинство здешней кухни!» И подцепил ломтем теплого хлеба кусок паштета из оленины. Пленники ели молча. В окно порывами задувал ветер. Низкие тучи затягивали небо, предвещая дождь. Где-то далеко звонили к вечерне, а над головой слышались тяжелые шаги закованного в броню лучника. Он беспрестанно ходил по площадке башни, останавливался у парапета, плевал вниз. Неожиданно Оливер привстал. Вы слышали? Что такое, Нол? Нол, сокращенная от Оливер. Облизывая пальцы, спросил шепелявый Джек. Юноша прислушивался. Клянусь, обедней! Я только что явственно слышал мелодию нашего пьяного монаха. Вот, опять! Действительно, среди шумов, засыпающей крепости, негромко звучала знакомая, незамысловатая мелодия. Гарри даже подхватил, напев. «Сэр Филипп, да ведь это знак от леди Анны!» Майс Грейв подошел к окну. Звуки долетали со стороны жилых помещений крепости, играли на лютне, нежном струнном инструменте, которому отдавали предпочтение дамы. «Это может быть только Анна. Никому более здесь неизвестна эта песенка. Но что это может означать, что она не забыла о нас? Или это сигнал, чтобы мы были наготове? При мысли о побеге у Филиппа забилось сердце. «Оливер!» «Ступай сюда! А ну-ка, подыграй в ответ!» Юноша повиновался, исполнив нехитрый мотивчик на свирели, И звуки лютни, затихшие было на миг, зазвучали с новой силой. Какое-то время свирели лютня словно перекликались, а затем лютня смолкла. Воины переглянулись. Явились слуги убрать со стола, и чтобы не вызывать подозрений, узники, как ни в чем не бывало, разбрелись по углам. А Оливер продолжал негромко наигрывать на свирели. Время шло. Стемнело, и в башне воцарился мрак, ибо хотя пленников и сытно кормили, но жалели свечи, а в последнее время, едва на улице потеплело, перестали топить камин. Прошел час. Возбуждение улеглось, и узников стало клонить в сон. Неожиданно Оливер тронул Майс Грейва за рукав. «Сэр, слышите? Часовой спит!» Действительно, шаги на крыше стихли, и явственно доносился зычный храп. «Он не мог заснуть под проливным дождем!» — пробормотал рыцарь. — Его явно чем-то опоили. Воины снова воспрянули духом, каждый взволнованно вслушивался в тишину. Неожиданный звук заставил всех вздрогнуть. — Что это? — Оливер подался к окну и схватил лежавшую на полу стрелу. — Взгляните, сэр! — к стреле была привязана легкая, скрученная из прочного шелка веревка со множеством узлов. Она была несколько раз обмотана вокруг оперения, и когда они ее отвязали, на пол упали два крошечных напильника. Воины возбужденно переглянулись. Гарри приблизился к окну. Стреляли, сэр, с той стены, что сбоку от нашей башни мастерский выстрел, и клянусь всеми святыми, я знаю лишь одного стрелка, который может в темноте под дождем из неудобной позиции сделать это Алан Дебич!» Филип кивнул и молча протянул ему один из напильников. Другим он воспользовался сам. Звук скрежета по прутьям решетки поначалу казался оглушительным, но выхода не было, и они, возблагодарив небо за то, что стражники голдят за дверьми и не прислушиваются, принялись за работу. «Хорошо еще, что шумит дождь», — пробормотал Гарри, орудуя инструментом. Почти час трудились они, лишь порой замирая, когда смолкали голоса за дверью или совсем близко перекликались на стенах часовые. Сверху долетал невозмутимый храп дозорного. Шепелявый Джек горячо молился перед распятием а о и им удачи. Наконец, когда два толстых прута решетки были подпилены, в дело вступил Фрэнк. Поднатужившись, он сломал сначала один, а потом и другой. Образовалось отверстие, достаточное, чтобы в него протиснулся человек. «Бог ведет нас!» – перекрестился Филипп. «Однако нам придется оставить здесь доспехи и кольчуги, захватив лишь мечи и каски, иначе при спуске мы будем звенеть, как минстерские колокола». — Сэр, позвольте мне спуститься первому, — сказал Фрэнк. — Я самый тяжелый, и если эта бечевочка выдержит меня... — Выдержит, — с улыбкой произнес Филипп, силой рванув веревку. — Она из хорошего шелка и очень прочна. Ну, — Но если ты желаешь, вперед. Фрэнк молча напялил каску и опоясался мечом, оставшись лишь в кожаной подкольчужнице. Затем пропихнул свое плотное тело в отверстие и, стараясь не глядеть вниз, начал спускаться. Было слышно, как при движении он задевает стену, Затем все звуки растворились в шуме дождя, который лил и лил, погасив все факелы, зажженные на стенах стражей. Наконец, веревка ослабла. «Хвала создателю!» – перекрестился Гарри, который все это время стоял у окна, пытаясь проникнуть взглядом в темноту. «Следующий я!» Юркий, как ящерица, он мгновенно исчез в оконном проеме. За ним последовал Оливер, потом Джек. Пока все шло благополучно. Стражник наверху заливисто храпел перед тем как спуститься, Филипп разложил на постелях оставшиеся доспехи, накрыв их меховыми покрывалами. Затем, опустившись на колени, снял с шеи драгоценный ковчежец и горячо помолился над ним. Потом, вновь надел бесценную реликвию и, заметив, что веревка уже свободна, начал спуск. Тонкая шелковая бичева с узлами резала ладони, колени и локти то и дело ударялись о стену, но на ссадины Филипп не обращал внимания. Неожиданно совсем рядом с Филиппом, громыхая железом, Прошла стража. Рыцарь замер и возблагодарил Бога за то, что он не спасал этот дождь. Ибо если бы дождь не был так обилен, и будь у лучников хоть один факел, они непременно заметили бы висящего всего в нескольких футах от них беглеца. Когда оказавшийся бесконечным спуск был окончен, рыцарь почувствовал поддерживающие его руки. Тихий голос рядом сказал «Вот и вы, хвала Деве Марии!» Он оглянулся. Среди его воинов стояла Анна, все в том же мужском костюме, с арбалетом и колчаном. Филиппа вдруг захлестнуло острое желание обнять ее, прижать к себе, утешить, защитить, но он сдержался. «Благослови вас Бог, миледи, за оказанную нам помощь, но что означает ваш наряд?» То, что я еду с вами и дальше, и ни на миг не останусь более в этом замке, где бесчестно властвует Монтегю, ни слова более, сэр, сейчас не время для споров, молчите и следуйте за мной. Она говорила негромко, но властно. Филипп с невольной усмешкой подумал, что мальчик Аллан никогда не позволил бы себе таких речей. Тем временем они обошли вокруг башни, и здесь из темноты к ним бесшумно приблизился человек в плаще. Анна шагнула навстречу. «Это Хьюго Дебич! Если бы не он, я ничего не смогла бы для вас сделать! Это он раздобыл веревку, усыпил стражей, вместе со мной составил план побега!» Сквайр Хьюга поклонился. «Следуйте со мной, господа, и да помогут нам святые угодники!» Он открыл боковую калитку в стене и повел их за собой по едва различимым переходам. Вокруг было темно, лишь в двух-трех больницах на сторожевых башнях слабо мерцал огонь. Беглецы двигались, крадучись прислушивались, вглядывались в каждый предмет, каждый выступ строений. Неожиданно сноб света упал на них, заставив резко отпрянуть и прижаться к стене. Неподалеку открылась дверь, и они увидели стол, за которым весело пировали солдаты. Один из них, тяжело опираясь о косяк двери, непослушными ногами переступил порог и, упершись в стену, стал блевать. Беглецы застыли, прижавшись к стене. Наконец воин выпрямился и, утирая лицо, двинулся прямо на них. Филипп невольно сжал меч. Но в этот момент Хьюго Дебич шагнул вперед. «Свинья ты, Эндрю!» — грубо рявкнул он. «Сущая свинья! Завтра же я заставлю тебя вымыть эту стену!» "Рыдбоксер", сэр!» — залопотал лучник. «Простите!» «Пошел вон, пес!» — толкнул его в плечо Дэбич. «И чтоб я тебя больше не видел!» Дверь захлопнулась. Дэбич какое-то время прислушивался, затем оглянулся на своих спутников и махнул им рукой. И снова они бесшумно крались, миновали еще одну тяжелую калитку, пройдя через которую, Майсгрейв понял, что они находятся близ укрепленного Барбакана, неподалеку хозяйственных построек. Барбакан — башенное укрепление на выезде из замка, крепости, сооружалось для усиления защиты ворот. Сархюга подвел их к одному из строений и открыл слабо скрипнувшую дверь. В нос ударил запах конюшни. Конихи усыплены», — сказала Анна. А слева в стойлах уже оседланные кони, лучшие, каких я могла выбрать, копыта у них обмотаны тряпьём, чтобы не было слышно цокота подков по плитам двора. Затем она повернулась к Майсгрэвю. «Самый крайний – ваш кумир». В углу на соломе храпели конихи, в стойлах, шумно вздыхая, переминались с ноги на ногу лошади, хрустели овсом. Кумир, признав хозяина, негромко заржал. «Тихо, тихо!» – успокаивал его Филипп, но конь терся мордой, а его плечо бил обернутым тряпкой копытом, приседал на задние ноги и всячески выражал свою радость, пока струи холодного дождя не охладили его пыл. Беглецы, ведя в поводу лошадей, бесшумно двигались вдоль крепостных укреплений к Барбакану. Хьюго Дебич снова шел первым. «Пока все спокойно, но главная трудность впереди. Бесшумно опустить мост не удастся!» «Дальше все будет зависеть от нашей ловкости. Святые годники, помогите нам. Ведь если все кончится благополучно, я получу остальные деньги и титул». Дебич невольно улыбался в темноте, потому что когда он получил приказ Глостера, то поначалу счел его невыполнимым. Но затем, когда убедился, что между Анной и лордом Монтегю идет настоящая война, и что девушка стремится покинуть замок вместе с людьми Майс решил попытать счастья он предложил Анне свои услуги, и она немедленно ухватилась за эту возможность. Правда, после того, как Дебичу стало известно, что письмо у Анны, он предложил ей бежать без Майсгрейва. но тут девушка ответила резким отказом. Позднее, когда они с Анной обдумывали план побега, Дебич решил, что не будет грехом вернуть Глостуру заодно и этого рыцаря, на которого герцог, скорее всего, зол. Дело было за малым – добыть через людей герцога сонного зелья – И если они теперь выйдут из графства, Дейбич выведет беглецов как раз туда, где их встретят люди Глостера. Между тем, они достигли Барбакана у первых ворот. Дождь загнал стражников в сторожку. Дейбич повернулся к беглецам. «Будьте наготове. Нам надо быстро и без лишнего шума справиться со стражей. Мост мы не сможем опустить бесшумно, однако если прорвемся, станет немного легче, так как мне удалось усыпить часовых у следующих ворот. Ну, да помогут нам святые угодники». Распахнув дверь, беглецы стремительно ворвались в небольшое, озаренное отблесками факелов в помещение. Несколько сидевших за столом воинов не успели оказать сопротивление и были зарублены на месте. Дейбич тут же кинулся вверх по каменной лестнице и, оказавшись у большого деревянного ворота, стал торопливо его вращать. Тотчас раздался лязг, пришедший в движение мощной кованой цепи, которая удерживала мост. Заскрежетали блоки, поднимающие решетки. Филипп Майсгрейв принялся помогать. Анна в первый миг оторопела, а затем кинулась отпирать ворота. Она слышала, как загомонили лучники на башнях, как грозно запели тревогу трубы. Девушка изо всех сил толкала могучий засов. Подбежал Фрэнк Бац, Одним рывком выдернул здоровенный брус и, поднатужившись, толкнул дубовые створки. Анна видела в темном проеме арки, как ползли вверх тяжелые ковы на решетке. Просвет под ними был уже достаточным, чтобы прорваться, однако конец моста еще высоко висел в воздухе в замке подняли страшный шум. Гремели трубы, хлопали двери, со всех сторон бежали вооруженные стражи, замелькали огни. Анна с трудом сдерживала рвущихся коней. Рядом зазвенели мечи, беглецы сражались отчаянно, и в этот миг раздался глухой гул моста, достигшего другого края рва. «Скорей!» – закричала Анна. «Вперед!» Но сама не тронулась с места, пока не увидела рядом Майс Грейва. При свете шипящих и гаснущих под дождем факелов он отбивался от нападающих. Потом вдруг склонился, и только теперь Анна увидела лежавшего лицом вниз шипелявого Джека. «Что с ним?» – взволнованно спросила она. Филипп выпрямился. «Едем. Мы уже ничем не сможем ему помочь». Они прыгнули в седло и галопом понеслись вдоль укреплений барбакана к внешним воротам. В воздухе засвистели стрелы, пускаемые наугад со стен в темноту. Анна услышала, как откуда-то прозвучал голос Джона Невеля: «Не стреляйте с ними, Анна! Хватайте их!» В караульном помещении возле вторых ворот стражи спали мертвецким сном, не слыша поднявшегося вокруг шума, не видя бежавших беглецов. Однако Дебич во избежание их возможного пробуждения добил стражей одного за другим. Фрэнк и Майсгрейв Грейв раскутили ворот, опуская мост. Деббич выскочил во двор, где уже зазвенели мечи, и слышались проклятия. Анна оставалась в седле. Рядом с ней отчаянно рубились с набегавшими лучниками Гарри и Оливер. Дебич тоже выхватил меч. «Эй, псы, ну как то на меня?» Шел дождь, гася факелы, рубились во мраке. «Держите Анну!» — ревел где-то Монтегю. «Я верю всех повесить, если упустите девчонку!» Анна с тревогой оглянулась на мост. Казалось, он не опустится никогда. Девушка вдруг почувствовала, как кто-то с силой тащит ее с лошади. Чьи-то жесткие руки принялись скручивать ее. «Филипп!» В отчаянии закричала девушка. Она вырывалась, кусалась, царапалась. Ей заломили локти, и сразу вслед за тем кто-то рухнул на нее, свалив на землю, но руки ее освободились. Воспользовавшись этим, она откатилась в сторону, выхватила кинжал, и когда рядом оказался чей-то темный силуэт, силой погрузила его в живую плоть. «Миледи!» Человек? рухнул перед ней на колени и стал заваливаться на бок. Девушка похолодела. «Сэр Хьюга! Она склонилась над ним. Дебич тяжко хрипел. Анна подхватила его, попыталась поднять. Сквайр слабо застонал. Поблизости раздался сильный голос Майс -Грейва. «Леди Анна!» «Сюда!» — крикнула девушка. Одним прыжком он оказался рядом, на ходу зарубив подбежавшего воина. «Скорее, миледи!» «Помогите сэру Хьюга! Филипп поднял Дебича как ребенка. Гарри подвел кумира, и Майзгрейв, Грейв, перекинув раненого через холку, вскочил в седло. В это время целый отряд вооруженных стражников показался у ворот. Где-то совсем рядом звучали команды Монтегю. «Они еще не успели опустить мост! Вперед!» Анна вскочила в седло и вдруг с яростью пустила лошадь на подбегавших лучников. «Назад, твари! Назад, если не хотите, чтобы граф Ворвик гирляндами развешал вас по стенам замка! Как смеете вы нападать на меня, вашу хозяйку и госпожу?» Анна сама удивилась, какой у нее сильный и звонкий голос, как грозный и властно он прозвучал. Воины невольно замерли в нерешительности, однако сзади их подгонял Монтегю. «Если хоть один из вас ослушается, тот не увидит восхода солнца, хватайте же ее! Помните, что она несовершеннолетняя, и власть принадлежит мне!» Впрочем, когда оторопевшие ратники кинулись вперед, было уже поздно. И хотя мост еще не коснулся противоположного берега рва, беглецы, пришпорив коней, пронеслись по нему и принудили их совершить головокружительный скачок во тьме.